Горные устрицы, 23 мая. Меня прямо-таки тянет в этот городок с пристранным названием Ошкош. Согласно справочнику, он объявил себя столицей гусиной охоты. Вот так. А нас не удивишь. Ведь только недавно выехали из столицы ковбоев. Завернул попоить лошадь на ферму Дуэйна Овена а тот аж глаза распахнул от удивления и заявил, «Что-то вы, конные путешественники, зачастили в гости ко мне заезжать. Два года назад был у меня на постое с лошадью и телегой Дэвид. У него лошадь захромала, и четыре дня пришлось ему здесь отдыхать». «Ну дела! Я ведь знаю Дэвида Маквелси. Готовясь в долгий путь через США...» Собирал всю возможную информацию о моих предшественниках. Их не так уж много оказалось. Как я уже писал, мой теперешний друг Дэвид, профессор университета штата Небраска, проехал с семьей от Линкольна до столицы США. До него, в 1984 году, Джон Кофер из штата Нью-Йорк запряг купленную у Амишей лошадь и проехал вокруг США, В отличие от меня, он не задавался целью проехать от океана до океана. Путешествуя несколько лет, он зарабатывал на жизнь изготовлением черно-белых фотопортретов под старину. Найдя по дороге подругу жизни Сюзанну, купил заброшенную ферму и решил жить как Амиши, отказался от электричества и телефона, пахал и сеял на конной тяге. Сюзанна несколько лет Пыталась выживать в таких условиях, но в конце концов сбежала в цивилизованный мир. Будучи в Нью-Йорке, я написал Джону письмо, а он прислал благожелательный ответ с очень дельными советами по поводу предстоящего маршрута. Горько рассмешила меня его просьба найти в России девушку или женщину, готовую жить с ним на ферме. «Ну ты наивняк», — подумал я тогда, — «ведь наши русские барышни не могут представить жизнь в Америке без огромных холодильников и телевизоров, без люксовых автомобилей и кнопочных телефонов в каждой комнате?» Так я ему и не ответил на письмо, чтобы не расстраивать. Третий путешественник — Дэвид Маквелси, фермер из штата Нью-Хэмпшир. Два года назад он запряг в телегу пару лошадей породы Норвежский фьорд и решил уехать до Тихого океана, но по дороге захромала лошадь, тогда-то и останавливался он у Дуэйна на отдых. Но лошади легче не стало, и Дэвид был вынужден отправить лошадей на воски в Нью-Хэмпшир и привезти свежих. Пришлось также отказаться от первоначального маршрута, повернуть на север и завершить путешествие на западе штата Монтана. Опыт Дэвида в обращении с лошадьми был несравненно богаче моего, и только дикое невезение не позволило ему достигнуть океана. Но и у меня начались проблемы с ногами лошади. Отдохнув пару часов, мы проехали до Левелина, где я увидел маленький дом с большим пастбищем рядом. Авоси здесь примут, если лошадей держат. Хозяин дома Келли Брэдли работал путевым обходчиком, а еще любил лошадей и историю США. Его предки в гражданскую войну воевали на стороне южан, которые выигрывали большинство битв с северянами, но все-таки проиграли войну у него хранятся письма и документы той поры. Собрал он также приличную коллекцию холодного оружия. Когда я спросил, не является ли он родственником героя Второй мировой войны генерала Брэдли, он утвердительно кивнул. Но судя по вялой энергии этого кивка и отсутствию желания развивать далее тему, эти родственные связи были хилыми. Будучи холостяком, Келли питается в ресторане, куда мы и отправились ужинать. В ресторане, название которого переводилось как «Бары-гриль жителя долины», он заказал фирменное блюдо под названием «Устрицы скалистых гор», по вкусу напоминавшее жареную картошку со шкварками. По напряженно веселому вниманию посетителей ресторана к моей дегустации, я уразумел, что блюдо с подвохом. Так оно и вышло. Устрицы оказались поджаренными в масле яичками кастрированных быков. «А вкусно!»